Платок сполз на нос, и Уилсон зажмурился от ослепительного солнца, затем совсем закрыл глаза. «Осторожно! Змея!» — вдруг закричал он, ежась от страха. «Ред, прицелься как следует. Слышишь? Смотри, не промахнись!» Он еще что-то пробормотал, и затем весь как-то расслабился. Браун опять накрыл лицо Уилсона платком, Но тот попытался стихнуть его. «Мне нечем дышать. Проклятие! Они стреляют в нас!» «Тейлор, ты умеешь плавать, черт возьми! Дай мне зацепиться за катер!» Брауна затрясло. Уилсон говорил о вторжении на остров Моутеми. Браун вспоминал, как захлебывался соленой водой, как его пронизывал ужас, тот самый, который охватывает человека перед смертью. На миг он почувствовал, будто действительно глотает воду, и сам удивляется тому, что не может удержаться и не глотать ее. Она попадает в горло, независимо от его желания. «Вот причина всего того, что происходит сейчас», — думал он с горечью. Воспоминания всегда порождали в нем страх и слабость. Браун понял тогда, как он беспомощен в разрушительном вихре войны, и теперь никак не мог освободиться от сознания этого. Превозмогая страшную усталость, он внушал себе, что у Илсона необходимо доставить на место, но сам почти не верил в это. В течение всей второй половины дня они продолжали идти. Около двух часов пополудни пошел дождь, и земля под ногами моментально превратилась в жидкую грязь. Поначалу дождь принес облегчение. Они радовались влаге, которая освежала разгоряченные тела, и с удовольствием шевелили пальцами ног с лякоти, проникавшей в ботинки. Влажная одежда была приятной. Первые несколько минут прохлада казалась спасительной. Но дождь не прекращался, земля стала слишком вязкой, а одежда неприятно липла к телу. Ноги разъезжались в грязи, ботинки отяжелели от приставших к ним комьев земли. Они были слишком утомлены, чтобы сразу заметить, насколько труднее стало идти, и продолжали двигаться по инерции, но спустя полчаса шаги их замедлились, и они уже почти не продвигались, совершенно обессилев. Иногда они просто топтались на одном месте, при этом нарушалась координация движений. Когда приходилось взбираться вверх, они делали один-два шага, затем останавливались, трудом переводя дыхание и тупо уставившись друг на друга. Ноги все глубже увязали в грязи. Через каждые пятьдесят ярдов Уилсона опускали на землю, отдыхали несколько минут и лениво тащились дальше. Дождь перестал, и вновь выглянуло солнце. Его яркие лучи нагревали мокрую траву и землю и от них поднималось испарение в виде небольших неподвижных облачков. Люди жадно вдыхали тяжелый влажный воздух и едва продвигались вперед, непрестанно ругаясь и оскорбляя друг друга. Их руки, помимо воли, опускались все ниже и ниже. После очередной остановки они поднимали носилки до уровня пояса, затем, пройдя 30-40 ярдов, волокли носилки почти по земле. Путь затрудняла высокая трава. Она опутывала ноги, цеплялась за одежду, больно хлистала по лицу. С отчаянием и злостью они проходили небольшой отрезок, а потом наступал такой момент, когда никакая сила не могла заставить их двигаться дальше. Около трех часов они сделали еще один привал, расположившись под одиноко стоявшим деревом. В течение получаса ни один из них не проронил ни единого слова. Лежа на животе, Браун рассматривал свои руки, покрытые волдырями и пятнами засохшей крови от множества ссадин и вновь открывшихся старых порезов. Неожиданно он понял, что для него наступает предел. Он мог подняться и, собрав остатки сил, даже протащиться еще милю-другую, Но в любой момент он мог упасть и больше не встать. Ломило все тело, не прекращались приступы тошноты, а слабо зрение. Через каждые две-три минуты у него темнело в глазах, спина покрывалась холодным потом. Руки и ноги дрожали так, что трудно было прикурить сигарету. Презирая себя за такую слабость, он ненавидел Гольдстейна и Риджеса за то, что они были выносливее его питал от прощения к Стэнли, думая, что тот слабее его. На какой-то момент его ожесточение вылилось в жалость к самому себе. Он злился на Крофта за то, что тот послал только четырех человек. Он-то должен был знать, что этого недостаточно. Стэнли тяжело кашлял, прикрывая рот рукой. Браун посмотрел на него и решил, что на нем можно сорвать зло. Стэнли предал его, несмотря на то, что он помог ему стать капралом. Стэнли пошел против него. Может быть, если бы на месте Стэнли был другой, дела пошли бы лучше. «В чем дело, Стэнли? Ты что, собираешься спасовать?» — выпалил он. «А, пошел ты к свиньям, Браун». Стэнли взбесился. Браун согласился возглавить эту группу, потому что боялся остаться со взводом, И взял с собой его Стенли. То, что им пришлось перенести, не шло ни в какое сравнение с тем, что, возможно, ожидало остальных во взводе. Если бы он Стенли остался с ними, он бы постарался сделать так, чтобы Крофт отметил его. А ты думаешь лучше меня, что ли? Как будто ты не собираешься, да? Спросил он Брауна. Слушай, я ведь знаю, почему ты связался. С этими чертовыми носилками. Почему? Браун слушал его в тревожном ожидании правды. «Потому что ты трус, побоялся идти дальше в разведку».